Глава тринадцатая. Имперская канцелярия. Порта. Уважаемые члены Совета и докладчики, сегодня я вынужден попросить вас быть крайне оперативными во время своих выступлений. Озвучивайте проблемы, где решения которых не хватает ваших сил и знаний. Об успехах сообщите позже непосредственно в отдел аналитики. Попросила всех собравшихся Аринсонг, императрица и избранница хранителя.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 Со смертью одного человека вся его империя распалась. Аид подобные участи хотел избежать. И пусть он ломал голову над этой проблемой, многие вещи решались сами собой. Общий враг нёс не только угрозу, но и объединял души таких разных существ и наций, а ещё больше укрепляли победы над этим врагом.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 Удивился я, заметив, как помимо монструозной туши размером с кита из порталов вылазят и его меньоны, сотни и тысячи маленьких копий. Но как маленьких, размером примерно с оленья. Маги управляли этим монстром и поддерживали печать, пока громадина целиком и полностью не вылезла из земли и не попёрла вперёд, легко ломая на своём пути кусты и опрокидывая деревья. Меня бы эта тварь впечатлила не то чтобы сильно.